Лентварев все время ждал. Вот-вот Байков бросит ему в лицо обидную фразу о прошлой провинности. И то, что генерал не вспомнил об этом, еще больше обостряло сознание собственной вины. Через час Ромашкин стоял перед членом военного совета. — Здравствуй, орел! — Рад, что ты жив. — Говорили, ранило тебя. — Цел, товарищ генерал. Василий виновато улыбнулся, понимая, генерал вызвал его не для того, чтобы говорить комплименты. Сейчас последует очередной надир за хулиганство. Но член военного совета вдруг сказал такое, что никак не соответствовало ни ситуации, ни ожиданию Василия. Мне кажется, Василий Владимирович, тебе пора подавать заявление о приеме в партию. Ромашкин в полной растерянности промямлил, так я же, товарищ генерал, проступок, взыскание получил. Мальчишество, взыскание после первого же удачного поиска комдив снимет. Я не говорю, что сегодня или завтра заявление подавать нужно, а на перспективу тебе советую, чтобы ты задумался. Станешь членом партии, более ответственно к жизни будешь относиться. Примут ли меня? За мной еще и политический хвост. Недавно называли врагом народа. Судимость хоть и снята, но... Лентварев напомнил. Генерал сердито сдвинул брови. Лентварев не прав. Я ему за это внушение сделал. И ты... Не вспоминай про судимость. Если она снята, значит, ее не было. Какой ты теперь враг? Ты друг народа? он сколько у тебя наград. Ты для народа и родины жизни не жалеешь. Рекомендации кто даст? Побояться, наверное, моего темного прошлого. Да не сомневайся, Василий! Боевые друзья знают тебя только с хорошей стороны, дадут рекомендации. Так неожиданно завершилось для Василия неприятное происшествие с капитаном Морейко. Ромашкин долго пребывал под впечатлением от беседы и поступка генерала Бойкова. Вот кто я для него? Один из многих тысяч. Но почему-то он не побоялся ни моего прошлого ни последствий, которые могли возникнуть в связи с таким его поступком. Ведь год назад я был врагом народа, а он открывает мне дорогу в партию. Ромашкин понимал, член военного совета письменные рекомендации давать не будет, но слово замолвит, и слово его так весомо, что подействует лучше письменных рекомендаций. И не ошибся, Василий. Вскоре после очередной удачной вылазки в тыл к немцам командир дивизии снял наложенное им взыскание, а начальник разведки Люленков сам завел разговор о вступлении Ромашкина в партию и предложил дать рекомендацию. И особенно Василий убедился в доброте, и принципиальности члена военного совета, наблюдая за поведением подполковника Линтварева. Он не высказался против, когда бумажные дела легли на его стол. Молчал он и на партийном собрании. А Ромашкин понимал, такое поведение замполита связано с указаниями генерала Бойкова. Другие коммунисты штабной партийной организации единогласно и одобрительно приняли Ромашкина кандидатом в члены КПСС. Уже был подготовлен проход в колючей проволоке, осталось у него пролезть по одному, потом перепрыгнуть траншею и уползти в тыл гитлеровцев. Как вдруг произошла смена. Часовой, который стоял до этого на посту, прохаживался в транше, удаляясь влево от пулемета и от группы разведчиков. Разминая ноги, греясь, он уходил далеко в сторону, поэтому и решили делать проход именно здесь. Новый часовой стал ходить вправо от пулемета и мимо готового прохода. Ромашкин с досадой глядел на темную голову и плечи немца. Тот, как грудная мишень на стрельбище, проплывал над снежным обрезом траншеи ну проще всего было проползти под проволокой спуститься в окоп и фашист сам придет в руки но на этот раз перед разведчиками стояла иная задача василий хорошо помнил разговор с полковником караваевым вот отсюда язык нужен караваев показал на карте синий флажок обозначавший немецкий штаб посмотрел на ромашкина пристальным, испытывающим взглядом. Сможешь? Попробуем. Это нужно не только мне. Объект указан штабом армии. Постараемся. И вот лежат у проволоки Василий и с ним еще пятеро. Пролеткин, Рогатин, Голубев, Голощапов и радист Жук. Все так хорошо начиналось. Тихо добрались к заграждению обнаружили наблюдатели сделали проход и надо же этому фрицу ходить именно в их сторону снять его нельзя обнаружат следы группы ведущие в тыл начнут гонять с собаками не уйдешь другой проход делать трата времени да и риск немалый надо отползти бесшумно в новое место найти там часового Еще неизвестно, как тот будет ходить. Лучше дождаться здесь смены. Может, следующий часовой будет ходить влево? Ромашкин оттянул рукав маск-халата, показал разведчикам циферблат часов, покрутил над ними пальцем и ткнул в сторону отошедшего часового. — Все поняли. Будем ждать смену. Василий опустил лицо на рукавицу, закрыл глаза. Хорошо бы заснуть на мягком снегу. Он действительно мог бы заснуть вблизи немцев. Такое уже бывало, когда долгими часами приходилось выслеживать гитлеровцев, пережидать опасность в нейтралке или в тылу врага. Ко всему привыкает человек, даже к опасности. Василий вспомнил, как громко билось сердце, когда Казаков вывел его впервые из своих траншей. Гитлеровцы находились неведомо где, очень далеко, а Ромашкину за каждым кустом мерещился фашист. И вот враг реальный, настоящий, в нескольких метрах, ему достаточно нажать на крючок пулемета, и все будет кончено, а Василию хочется спать. Он абсолютно спокоен потому что десятки раз бывал в переделках посложнее. Ромашкин уверен, если фашист обнаружит группу, он не успеет выстрелить из пулемета. Его опередит автоматная очередь или взрыв гранаты. Когда-то за эту науку отдал жизнь Костя Королевич. Но зато после его подвига разведчики знали, они не беспомощны вблизи врага, Могут оставаться хозяевами положения. Главное не терять ни секунды, действовать смело и уверенно огнем, гранатами и только после этого отходить. Смена произошла через час. Гитлеровцы недолго поговорили. Один из них засмеялся и ушел по ходу сообщения. Новый наблюдатель встал около пулемета, пустил вверх ракету. Осмотрел перед собой нейтралку, дал очередь, просто так, видно, хотел опробовать свой машин, Энгвер. Ромашкин следил за ним, не поднимая лица, и мысленно подгонял. «Ну, давай, гуляй, куда ты, гад, будешь ходить?» Немец потоптался и двинулся в сторону группы. «Ах, чтоб тебя!» — ругнулся Ромашкин. Столько ждали, время потратили, а ты сюда же зашагал. Ну, тем хуже для тебя. Того пощадил тебя, гада пручу. Василий по-настоящему разозлился на незадачливого часового, который, ничего не подозревая, нарушал план разведчиков. Рядом с Ромашкиным лежал Вовка Голубев. Он вообще не отходил от командира ни на шаг. Сейчас пытливо и вопросительно поблескивал озорными глазами. Часовой, будто уловив нависшую опасность, прошел мимо пулемета и удалился влево. Теперь он стал ходить и вправо, и влево от пулемета. Ромашкин сразу почувствовал облегчение, оживился Как только гитлеровец ушел на самое дальнее от группы расстояние, командир махнул Пролеткину, тот мигом юркнул под проволоку, пролетел над окопом и скрылся в заснеженных кустах. Так по одному прошмыгнули все. Ромашкин полз последним. Когда еще была видна спина удаляющегося наблюдателя, Василий пролез под проволоку, снял подпорки. Проход был сделан тем самым способом, о котором Ромашкин говорил «червонному». Это нужно было, чтобы немцы не обнаружили проход с рассветом. Сняв палки и убедившись, что проволока опустилась на прежнее место... Василий быстро перемахнул через темную пасть траншеи, которая дохнула на него специфическим фрицовским запахом. Шли долго. От куста к кусту, от канавы к яме, от дерева к дереву. К рассвету все же успели добраться до намеченного места. Замаскировались в небольшой рощице, перекусили, напились воды и залегли спать. Только Ромашкин остался наблюдать первым. В течение дня все по очереди должны были наблюдать и изучать объект Штабные блиндажи были врыты в скаты оврага. Натоптанные в снегу тропинки сбегали со скатов на центральную дорожку на дне. Гитлеровцы с утра умывались. Некоторые офицеры, оголяясь до пояса, делали зарядку, Промелькнули в бинокле несколько женщин в форме, в пилотках, в сапожках. Ромашкин оживился. Вот бы поймать одну из них. Такого языка у меня еще не было. Он стал следить, в какие блиндажи заходят немки, удобно ли их жилище для нападения ночью. Главное, чтобы все произошло бесшумно. Разведчиков только шестер, если начнут ловить «Ноги не унесешь, до передовой километры четыре». Немочки заходили в большие блиндажи в центре расположения штаба. Ну, туда идти опасно. Но, кто знает, может быть, там рабочие землянки, а спать они пойдут кто-нибудь вот в эти крайние небольшие блиндажишки. Передавая бинокль сменившему его Саше Пролеткину, командир рассказал о женщинах. Саша насупился и брезгливо сказал, «Ой, не дай бог на одну из них напороться в блиндаже!» Василий рассмеялся. «Ну ладно, не будем связываться с женщинами. Следи вот за вторым от края блиндажом. Туда два офицера зашли. Сейчас они там. Посмотри». Посчитай, сколько к концу дня их там останется. Когда стало вечереть и приблизилось время для захвата языка, Ромашкин забеспокоился. Не выявлена очень важная деталь. Определили, куда идти. Знают, что в намеченном блиндаже не больше трех человек, двое из них офицер. Но где охрана? Это пока выяснить не удалось. А штаб не может быть без охраны, она где-то есть, только разведчики ее не обнаружили. И это очень опасно в их положении. Хорошо скрытая охрана для того и существует, чтобы обезопасить штаб от нападений таких групп, как Ромашкина. Василий уже подумывал сообщить в полк по радио о том, что придется остаться еще на день, Как вдруг Иван Рогатин, дежуривший с биноклем, замахал рукой, подзывая к себе. «Есть охрана, товарищ старший лейтенант! Вон, глядите, парный патруль!» «Поверху пошел!» Ромашкин приник к биноклю. «Понятно. Значит, на ночь выставляют?» «Хороший маршрут выбран для патруля». Им видны подходы, и все, что внизу в овраге делается. — Снимать будем? — спросил Вовка. Он еще ни разу не снимал часовых, и поэтому у него чесались руки. — Мы С Иваном или вот с Голощаповым! — попросил нетерпеливый штымп Ты за себя говори. — А меня не тронь! — заскрипел Голощапов. — Я один раз уже снимал часовых. Около флага. Как вспомню, до сих пор под ребром холодный нож чую. Ох, и полосовал же он меня, гад! «Будем брать втихую», — прервал разведчиков Ромашкин.